с обкладыванием зверя, для большой игры и должен был удовлетворяться ловлей сурков и мышей. Именно это и случилось в юности с будущим завоевателем мира. Только железные люди не поддаются отчаянию в таких обстоятельствах и стремятся к финальному торжеству даже с малым шансом на успех. Тимучин оказался таким человеком. Его поддерживали в его твердости традиции его рода которые были привиты ему с детства и вера в свою судьбу по рождению темучин принадлежал к монгольскому роду баджигин примечание основными источниками биографии тимучина являются тайная история монголов китайская история компании чингисхана и коллекции хроник Рашида Аддина. Относительно изданий и переводов этих работ смотрите список источников, биографии Чингисхана смотрите в библиографии. Смотрите также монгольскую надпись 1362 года. Он был праправнуком могущественного Кабулхана, который решался воевать не только с татарами, но также и с китайцами. После поражения в войне с татарами монгольские роды значительно утратили свое влияние. Отец Тимучина, Исугей, богатур, был мелким вождем по сравнению с дедом. Но в маленьком мирке, в котором он вращался, его положение позволяло ему наслаждаться престижем храбрового воина и главы рыцарского сообщества славного представителя традиций своего клана. Как было принято среди монголов, Ясугей заучил генеалогию своего клана и позднее тоже сделал его сын. В 1240 году эта генеалогия была зафиксирована в письменной форме и введена в официальную историю монголов, в так называемую «тайную историю», представлявшую собой скорее героическую поэму, нежели ученый трактат, хотя она и базировалась частично на действительных фактах. Согласно этой генеалогии, монголы происходят от пары татемных животных серого волка, бортичина, и самки-оленя, коамарал. В данной связи следует отметить, что волк и олень или самка оленя были среди татемных животных тюрков, а также северных иранцев. В дополнение Коа-Марал монголы чтили память еще одной прародительницы – Алан Коа, жены рыцаря Дабун-Мергана, потомка первоначальной пары прародителей. Имя Алан Коа требует специального внимания. Коа означает «красивая», Алан является, возможно, этническим именем могущественного иранского народа Аланов. Как уже упоминалось, кланы аланского происхождения существовали среди монгольских племен. Кажется, у боджигинов, как и некоторых других монгольских родов, была примесь аланской крови. Важно, что монгольский эквивалент слова «слава» – «алдар» – является заимствованием из аланского. По-осетински алдар означает вождь, князь. Примечание: осетинский язык рассматривается как производный от аланского. Весьма возможно, что аланские рыцари древности впечатляли процев монголов своими великими делами. Случилось так, что в менгрельском языке аланая Алан означает герой, храбрец. В общем, Алан Коа может быть переведено как прекрасная Аланка. Согласно монгольской традиции, последние три сына Алан Коа, одним из которых был прародитель Чингисхана, были рождены через длительное время после смерти ее мужа. Относительно этого была создана легенда, которая рождение этих трех сыновей приписала вмешательству свыше.